Глава 3. Теснота рабочего кабинета успокаивала. Не любила Лара все эти новомодные, похожие на футбольное поле комнаты с холодным интерьером из пластика и железа. Её больше привлекали тепло настоящего дерева и запах расплавленного свечного воска. Отпив небольшой глоток чая, Верховная перевернула следующую карту. Таро не терпит суеты. Будущее требует к себе бережного отношения. особенно в такие моменты. Нога заныла, простреливая тянущей судорогой от кончиков пальцев и до бедра. Пришлось отставить чашку с напитком в сторону, не выронить бы из рук антикварную вещь. Позволив себе сморщиться, Лара растёрла окаменевшие мышцы. Набегалась сегодня за двумя идиотками. Впрочем, ещё одна карта явила миру свой облик, и Лара нахмурилась, забывая о боли в ноге. Неожиданно Эта фигура давно не появлялась в раскладах, и сейчас выглядела полной нелепицей. Дар начал подводить. Взяв карточку Лара поднесла её к глазам, будто бы картинка могла исчезнуть или измениться. Но король жезлов, примечание автора, аналог в игровых картах трефы, не собирался пропадать. И кубки, примечание автора, аналог в игровых картах червы, Рядом свидетельствовали лишь об одном толковании этой части расклада. Сердце окатило волной давней боли, такой знакомой и родной. Лара медленно провела пальцем по истрёпанной поверхности карты. Улыбка тут точь в точь, такая же озорная и лёгкая. Она могла бы видеть её каждый день, но вместо этого любуется на хищные оскалы товарок. И в мозгах всё настырнее звучит один и тот же вопрос: Не ошиблась ли мудрая верховная с выбором, совершённым много лет назад? Перевернув длинный прямоугольник рубашкой вверх, Лара отложила её в сторону. К сожалению, сейчас нет места. Дело принимало критический оборот. Но ей ли привыкать к риску? На потемневшем циферблате значилось 5:00. Руслан Серов, Альфа-озёрк. Наверняка будет зол. Лаура предвкушающе улыбнулась. Не сказал бы, что рад видеть вас сегодня, уважаемая Лара Демидова. Мужчина перед ней неторопливо помешивал чай, но верховная отлично изучила повадки этого оборотня. Под маской глубокого равнодушия обосновался разъярённый хищник. Вы разбиваете моё сердце, Руслан Александрович. Переходите к делу. В её взгляде Серов не обнаружил бы и толики восхищения, но оно было Умело замаскированная под лёгкую неприязнь на последнюю фразу. Только наедине с собой Лара могла признаться, что испытывает к этому мужчине нечто вроде материнской гордости и глубокого уважения. Ведьма восторгается обратнем. Чушь. Но не восторгаться им было невозможно. Расчётливой хваткой Серов одной рукой крепко держал оборотня за шкирку, а второй наводил свои порядки среди людей. Компания Зелёный берег процветала, известное уже далеко за пределами питера а волки выстраивались в очередь готовые грызть собственный зад лишь бы попасть в его стаю стопроцентный трудоголик и такой же упрямец руслан александрович мог похвастаться острейшими зубами но его жена и пара милалика сирова одной лишь улыбкой способна была превратить свирепого зверя в скулящего от любви щенка ради неё и детей этот волк мог бы отказаться от собственной жизни И то, что в выходной день он сидит сейчас здесь, а не катает на загривке своих отпрысков, всего лишь чистое воды везение и капелька интереса. Без упоминания его брата Владислава Верховная могла бы спорить, Руслан просто повесил трубку. Я хочу нанять Владислава для охраны моей подопечной. Мужчина отодвинул чашку и сложил пальцы домиком. Его раздражение приблизилось к критической отметке. Нанять моего брата для охраны вашей подопечной? Интересно. Вы хоть понимаете, как это звучит? А, оставьте намёки и скажите прямо, что думаете о моих умственных способностях. Понимаю, Руслан Александрович, но для охраны этой ведьмы подойдёт только оборотень. А у вашего брата к тому же отличный опыт. Насколько я помню, его агентство весьма успешно. Серов молчал. Лёгкий прищур зелёных глаз намекал об отсрочке посылы её к такой-то матери номинально кольтом Владей Давлатов. Да, снежный волк, Макс Давлатов, или как ласково прозвала его Анна, шкаф. Лара пару раз встречала этого крупного, похожего на викинга мужчину. Он несколько лет назад назначил своим преемником Владислава Серова, а сам перебрался ради своей пары под Питер. Кира Давлатова Близкая подруга Милолики Серовой не горела желанием жить в Москве. Вот Макс и прогнулся. Верховная незаметно вздохнула. Добавили они ей лишних хлопот. Однако даже неприятности могут таить в себе выгоду. Мы оба знаем, что владеть и управлять разные вещи, Руслан Александрович. Верно. А ещё вы можете оплатить услуги любого другого обратня. Лара покачала головой. Не каждый обратиен настолько лоялен к ведьмам и знаком лично мне. Охрана требуется очень ценной для моего ковена ведьмесся. Пушистые и совсем девичьи ресницы чуть дрогнули. Руслан всё же заинтересовался. Если проводить параллели, продолжила Лара. Она нечто вроде омеги, только для нас. Кроме всего прочего, белая ведьма способна править энергетические потоки и очищать для них путь. Мы, ведьмы, не сходим с ума, в отличие от оборотней. Вместо этого наш дар со временем увядает, хоть и не исчезает совсем. Не смотрите с таким сомнением. Сила для ведьмы дороже богатства и красоты. Серов слушал очень внимательно. Наверняка про дар белой ведьмы, если и знал, то поверххам. И вы решили доверить этот источник молодости оборотням? Лара Васильевна, боюсь, вас порвут свои же. Это не ваша забота, Руслан Александрович. Сохраните девочку до инициации, и вознаграждение будет более чем щедрым. А сама девочка хочет сохраниться до инициации. Лара ждала этого вопроса. Серов не дурак, вешает чужие проблемы себе на шею, да ещё и Владу подставлять. Несмотря ни на что, эти два волка испытывали друг к другу по-настоящему родственную привязанность, братья в полном смысле этого слова, хоть матери и разные. Сама девочка будет пытаться давить на жалость. Стойте, стойте. Прежде чем вы осудите наши методы, хочу сказать, что инициацию вряд ли можно назвать радостью. Почти всегда это необходимость. Каждая из нас растёт с этим знанием, и Даяна не исключение. Однако в силу своего возраста она не совсем правильно расставляет приоритеты. Вчера вечером девушка предприняла попытку самостоятельно выбрать себе партнёра, сбежала в ночной клуб. подвергая себя и наш ковен ужасающему риску, могла бы преуспеть в своих начинаниях, если бы не ваш брат. Любезности закончились. Зелень мужских глаз стремительно менялась на желтезну волчьих. Объяснитесь, коротко и по существу. Объяснять, в принципе, нечего. Да я насбежала из-под охраны в ночной клуб. Неугад выбрала кандидата, которым оказался ваш брат. В темноте не заметила, что он оборотень, а после, поняв, на кого пал её выбор, очень расстроилась. Девочка не слишком любит оборотней, что, в принципе, неудивительно. Серов чуть нахмурился и вы решили добить драгоценную белую ведьму насильственным нахождением рядом с тем, кто так любезно обломал её планы. Скорее показать, что не все оборотни мечтают загрызть ведьм. Владислав уравновешенный и весьма умный волк. Он не даст себя в обиду и убережёт девушку от необдуманных поступков. Не боитесь, что Влад сам решит инициировать ведьму? Тут Лара позволила себе усмехнуться. Он не насильник. К тому же инициация, совершённая оборотнем, не освобождает, а лишает ведьму силы. Это самый худший вариант, без обид. В глазах Серова читалось согласие. В былые времена оборотни устраивали своеобразную охоту. Выслеживали молоденьких ведьм, а после, в общем, после такого, если не получалось отбиться, ведьмы предпочитали смерть, но частенько забирали с собой обидчиков. Энергия их народов была слишком разной. После инициации да, ведьма могла переспать с оборотнем без каких-либо последствий, но добровольные случаи были редкостью. Я услышал вас, Лара Демидова. Но окончательное решение за Владиславом. Уговаривать я его не буду. Мужчина жестом подозвал официанта. За двоих и без сдачи. Вложил купюру в папку со счётом. А она не протестовала, что и говорить приятно. Сиров мог быть прямолинейен в высказываниях, но скупостью не страдал. До свидания, Руслан Александрович. Передавайте привет Милалике. Едва только прозвучало имя, как в глазах мужчины исчез прежний холод. Любил свою пару слепому видно. Оле оставалось молча завидовать. Однажды Серов не побоялся рискнуть всем, чтобы вернуть себе почти утерянную любовь. Смог признать свои ошибки и наплевав на давление большинства, во всеуслышанье заявить о своём выборе. Из-за это Лара тоже уважала мужчину. Он смог, а она когда-то нет. Высокая фигура скрылась в дверях ресторана, и ей надо идти, но подняться нет сил. Спина не гнулась лишь благодаря привычке, а улыбка Трифового короля так и маячила перед глазами, один в один как у Феди, и её дочерей